Глава шестая. Меня не предупредили о необходимости быть нарядной, поэтому спускаюсь в привычной одежде, в спортивном широком костюме. В своём, разумеется. Тот, который отдал мне огнев, я аккуратно сложила в пакет и запихнула под кровать. Ночью, когда мама уснёт, закину стирку, а утром отдам Кириллу. «А это доченька моя!» — хвастается Борис, когда я захожу в кухню. Взгляды двух пар глаз тут же устремляются в мою сторону. Изучают. Я неловко улыбаюсь. Здороваюсь и прохожу к столу. Не люблю, когда на меня так смотрят, хотя друзья у Бориса приятные. Всегда о дочери мечтал, ты же знаешь, говорит он другу. Зины меня судьба свела. Это Лариса, Анечка, говорит мама. А это ее муж Тимофей. Приятно познакомиться, Аня. Я смотрю на семейную пару, улыбающиеся и счастливые. Женщина безумно красивая, ухоженная, стильная, выглядит очень молодо, на лице ни одной морщинки нет. Ее рыжие волосы копной падают к плечам, а губы растягиваются в искренней улыбке. Ее муж тоже симпатичный, но видно, что одного с Борисом возраста. Хотя Тимофей, конечно, более подтянут, спортивен и одет в пиджак и рубашку, хотя это вроде бы обычный ужин. Борис, например, натянул футболку и джинсы. Да и мама не стала наряжаться, хотя подкрасилась и сменила халат на платье. Спросив, как у меня дела, они теряют ко мне интерес. Разговаривают между собой, шутят. Телефона у меня нет, поэтому занимаю себя вилкой и салатом. Коверяю фету, разбирая ее на кусочки. «А ты в каком классе учишься, Аня?» — спрашивает Лариса. «В одиннадцатом». Тихо отвечаю. «Сегодня первый день в школе». «В той самой, кстати, куда Дима с Вадимом ходили», — дополняет Борис. «Дима — это его сын». Он год назад закончил университет и уже работает на хорошей должности. Мама все время ставит его мне в пример и говорит, что я должна хорошо учиться. Вадим, видимо, сын наших гостей. «Так и Кирилл сейчас там учится», — замечает Тимофей. «Мы забрали его из прошлой школы. Слишком там наворочено. Вы не одноклассники, случайно?» Все взгляды снова устремляются на меня. Я чувствую, как начинают гореть щеки. Кирилл у нас в классе один, поэтому сейчас я молюсь о том, чтобы он оказался в параллельном. «Он во классе!» Говорит Лариса. «И Аня наша в «А»!» Смеется мама. «Надо же! Совпадение!» От разговора нас отвлекает гул рёв, который мы слышим с улицы. А затем сигнал клаксона. «Я даже не успеваю охренеть от новости, которую услышала». «А вот и Кирилл!» Говорит Лариса. Отчим идет открывать ворота, а я... Я лихорадочно ищу причину, чтобы сбежать. «Снова мотоцикл достал». Недовольно хмурится Тимофей. «Я ему говорил не трогать». «Тим!» Лариса смотрит на него с улыбкой и кладет руку ему на плечо. «Давай не в гостях. К тому же тут ехать две минуты». «Ему восемнадцати нет», — возражает Тимофей. «Они спорят, я хаотично генерирую идеи, но мозг отказывается работать. Не убегать же спонтанно, в конце концов». «Мы уже и не надеялись», — говорит Лариса, когда Борис заходит вместе с их сыном. «С Кириллом, конечно. Огневым. Спасибо, что приехал». «Мотоцикл зачем взял?» Недовольно спрашивает его отец. «Тимофей» осуждает его Лариса. «Прекрати». Пока они припираются, взгляд огневый шарит по кухне и натыкается на меня. Парень замирает, а затем ухмыляется. «Я же чувствую, как пылают мои щеки». «Вы уже познакомились?» — спрашивает Лариса. «Подружились? Ты даже не представляешь, как близко, мам». Хмыкает Кирилл и «О, боже, нет, он идет прямиком ко мне, неужели собирается сесть рядом? Так хорошо, что вы учитесь вместе». Щебечет Лариса, восторженно переводя взгляд со своего сына на меня. «Очень хорошо. Поддерживает ее моя мама. Я так за Анечку переживала. А теперь вот, будет кому присмотреть». Я чувствую себя под микроскопом. Ощущение, что во мне сейчас выискивают. Малейший намек на ложь или неискренность. Хотя взгляды всех за столом дружелюбные. Почти всех. Кирилл смотрит на меня явно без радости, хотя я уселся за чем-то рядом. Бок о бок. Раздражает невыносимо. «Хорошо», — соглашается отец Кирилла. «Теперь я хотя бы смогу узнать правду о его поведении и успеваемости». «Пап!» — возражает Кирилл, явно напрягаясь. «Я мысленно расплываюсь в улыбке, прощупывая рычаг давления на Огнева. Мы ведь с ним можем взаимовыгодное сотрудничество заключить». «А что, пап? Твои оценки хороши и на поведение не жалуются, но я не особо верю. Да и друзья твои подхалимы. Они говорят правду», — возражает Кирилл. Я ухмыляюсь. Об учебе возможно, но поведение я бы поспорила. Вот Аня явно так не думает, замечает Тимофея, смотрит прямо на меня. Они оба смотрят. Я пока плохо знаю вашего сына, говорю с улыбкой. Как только узнаю получше, обещаю, все вам расскажу. Удовлетворенный таким ответом, отец Кирилла переключает свое внимание на моего отчима. Огнев толкает меня коленом, а затем показывает свой телефон, на котором написано единственное слово «стукачка». Своего мобильного у меня нет, поэтому ответить Огневу я не могу. Протягиваю ладонь. Интересно, он даст свой телефон, чтобы я могла написать ему ответ. Огнев спокойно протягивает мне свой увесистый смартфон и утыкается в тарелку. Я же быстро печатаю и тычу телефон ему в руки. «Рассказать твоему отцу, что ты сегодня сделал, ты и твои дружки. Я же стукачка». Ты уверена, что тебе есть что рассказать? Я злюсь. Делаю глубокий вдох и со стола стакан с водой. Отпиваю, и становится легче. Конечно, мне есть что рассказать в красках. Но я промолчу, потому что меня завтра же заберут из школы. И кто, интересно, выиграет? Кирюша, у меня будет одна просьба. Я закатываю глаза, заранее представляю, что может попросить моя мама. Защитить меня, конечно же ты бы не мог присмотреть за Анечкой. Она девочка новая, сам знаешь. Вот телефон сегодня потеряла, да и пришла расстроенная, как мне показалось. Поздно. «Я тоже поздно прихожу», — отвечает Огнев. «Обычная практика для старшеклассников в нашей школе». О том, что он обязательно за мной присмотрит, он не говорит, а мама не настаивает. «Кирилл, идите прогуляйтесь», — говорит ему отец. «Дайте взрослым поговорить. Обязательно с ней». «Я что, невидимая? Почему он, черт возьми, говорит так, будто меня здесь нет?» «Если с ее головы хотя бы волосок упадет, я продам мотоцикл и лишу тебя карманных денег». Голос Тимофея звучит решительно. Все за столом замолкают, я утыкаюсь в тарелку. Вот как тут построить нормальные взаимовыгодные отношения с Огневым, когда меня ему буквально навязывают? «Я шучу», — смеется Тимофей. «Но про подарок по случаю окончания школы ты помнишь, да?» «Что за подарок?» — встревает моя мама. «Машину ему пообещал, разумеется, если он будет хорошо себя вести и учиться». «Ладно, новенькая». «Пошли погуляем». Кирилл встает из-за стола и, не дожидаясь, меня идет к выходу. Я бы с радостью отказалась и пошла к себе доделывать домашку, но все смотрят на меня, и я тоже встаю. Иду за ним. Мы вместе выходим из дома. Кирилл идет первым. Я следую за ним. Не знаю, куда мы идем, но, судя по направлению, мы покидаем территорию. «Эй!» — кричу ему. «Я не пойду с тобой дальше!» «Ну, круто. Оставайся». Пожимает плечами, идет дальше. Незаметно вернуться в дом не получится. Сидеть на улице, пока Кирилл не вернется, тоже не вариант. И подставлять его перед родителями не хочу. Я тут план, между прочим, придумала, а он без меня уходит. Эй, подожди!» Конечно, Огнев не останавливается, продолжает идти. Чтобы его догнать, мне приходится бежать. «И куда мы?» «Я гуляю, а ты как хочешь». Нам сказали гулять вместе. «Ты всегда делаешь то, что тебе говорят?» «А ты не хочешь машину?» Он останавливается, поворачивается ко мне, смотрит с ухмылкой. «Говори, чего хочешь». «В смысле?» «Да ладно». Он закатывает глаза. Отец сказал про поведение и машину. «А тебя, насколько я помню, сегодня унизили. Ты, между прочим». Это не доказано, новенькая. «Я Аня». «А мне плевать. У тебя минута, чтобы озвучить просьбу. Потом ты станешь мне неинтересной, и я не буду тебе помогать, даже если ты начнёшь стучать моему отцу». «Да пошел ты!» Бросаю в сердцах и разворачиваю, чтобы пойти в другую сторону. Не оборачиваться, только не оборачиваться. Слезы застилают глаза. Нет, это ж надо со мной таким тоном разговаривать, будто это я во всем виновата. Это ведь не я закрываю в туалете новеньких, и не я порчу им одежду. Я вообще добрая, отзывчивая и ни капли не мстительная. Хотя сейчас с радостью вернулась бы домой, зашла в гостиную, где собрались гости, и вывалила всю правду матку. Вместо этого прохожу наш дом и иду дальше. Куда-то сворачиваю, потом еще раз и еще. В какой-то момент понимаю, что зашла как-то слишком далеко. Пытаюсь вернуться, но уже не знаю, куда идти. Этот район я знаю плохо, мы недавно переехали. Я еще плохо ориентируюсь, тем более в темноте. Становится страшно. Телефона, чтобы позвонить, у меня нет. Вокруг темно, лишь одинокие фонари освещают путь. Да и те работают через один. Будь ты проклят, Огнев! Я вроде бы возвращаюсь, а получается так, что еще больше теряюсь. Не знаю, куда идти. Впереди вижу освещенную беседку, иду к ней. Там никого, вообще очень тихо в этом районе, но это и неудивительно. Девять вечера, у нас тут спокойно обычно, происшествий никаких нет, но все равно страшно. Я сажусь на скамейку и решаю ждать. Мама точно заметит, что меня нет, и забьет тревогу. Меня будут искать, кричать, а я услышу и найдусь. В таком раздрае проходит довольно много времени. Я успеваю пожалеть о своем решении остаться в школе, а затем и о том, чтобы уйти от Огнева. Вот что мне стоило прямым текстом ему заявить «защити меня» или расскажу, какой ты на самом деле отцу и машину ты не получишь. Это ведь так просто. Но я не умею шантажировать, да и не хочу. Я надеялась нормально с ним договориться, пообщаться. Друзьями нам, конечно, не стать, но и ненавидеть друг друга нам не за что. Он индюк, конечно, напыщенный, но и я не подарок. Когда меня никто не ищет, начинаю схлипывать. Слезы катятся по щекам, я утираю их тыльной стороной ладони, пытаюсь успокоиться, но выходит только хуже. Начинаю плакать сильнее. Еще никогда мне не было так одиноко. «Аня!» — кричит кто-то не так далеко от меня. «Я здесь!» — ору, что есть сил, а затем думаю, зачем это сделала. Кто меня звал? Я просто услышала голос и отозвалась. Что, если ищут не меня? Что, если ищут другую Аню? А она, может, не хотела, чтобы этот человек ее нашел? «Новенькая!» — в беседку запрыгивает Кирилл. От неожиданности я вскрикиваю «Капец ты всех напугала!» «У меня телефона нет!» Бурчу. «Не позвонить, не навигатор включить!» Идем. Огнев кивает в сторону выхода. «Маму твою чуть удар не хватил «Накапали валерьянку ей искать тебя пошли!» «А кто еще ищет?» «Я беспокойно прислушиваюсь. Если маме накапали успокоительного, дело плохо. Я и так и расстроила ее сегодня днем, а теперь еще и это Не могла домой пойти, что ли?» Отец мой и Боря ищут. Я ему смс отправил, что нашел тебя. Веду домой. Это все ты виноват. Я тут же прикусываю язык, но поздно. Он услышал, конечно. Снова я. Огнев вздохнул. Немноговато косяков для одного дня. Как считаешь? Я не права, извини. Я ведь сама ушла. Вот так отцу мы ему и скажешь. А я подумаю, как решить твою проблему в школе. Ведет? Идёт? Идёт. Быстро тараторю, пока не передумал.